Я узнал множество подробностей о жизни в пансионе и о его обитателях. Я узнал, что мистер Крикл с полным основанием утверждал, будто он зверь, что он самый строгий, самый жестокий из учителей, что он каждый день расправляется со всеми направо и налево, налетает на учеников как рубака кавалерист и безжалостно их сечёт. Узнал я, что он ничего не знает, кроме искусства порки, и более невежествен, по словам Стирпорта, чем самый последний ученик в школе. Что в прошлом он торговал хмелем в бору, а после банкротства открыл пансион на деньги миссис Крикл. Услышал я и много других подробностей такого же рода и только удивлялся, откуда они всё это знают. Я узнал, что человек с деревьяшкой, которого звали Тангий, был кругля не учи. Раньше помогал мистру Криклу торговать хмелем, а затем по предложению учеников пошёл вместе с ним по учёной стезе, потому что сломал себе ногу у него на службе. Занимался вместе с ним грязными делишками и знал все его тайны. Узнал я, что Танги относится ко всем ученикам и учителям, за исключением мистера Крикла, как к своим исконным врагам, и единственная его радость злобствовать и делать пакость. Узнал я, что у мистера Крикла есть сын, который недолюбливал Танги, А в один прекрасный день этот сын, помогавший мистеру Криклу в школе, попрекнул его жестоким обращением с учениками и кроме этого, кажется, протестовал против обхождения отца с матерью. В результате мистер Крикл выгнал его из дома, и с той поры миссис и мистер Крикл ведут невесёлую жизнь. Но больше всего удивило меня в этих рассказах о мистере Крикле то, что в школе есть один ученик, на которого он не смеет поднять руку. И этот ученик Стирфорд. Сам Стирфорд подтвердил это, и заявил, что хотел бы ему поглядеть, как тот на это смелеет. Один робкий ученик, не я, спросил, что бы он сделал, если бы это случилось? И Стерфорд, погрузив спичку в коробок с фосфором, дабы придать своему ответу больший блеск, объявил, что первым делом он бацнул бы мистеру Крикло по голове семишиллинговой бутылкой чернил, всегда стоявшей на каменной доске. Затоив дыхание, мы сидели некоторое время молчи в темноте. Я узнал, что мистер Шарп и мистер Мел должно быть получают ничтожные жалования и когда за столом у мистера Крикла подают жаркое и холодную говядину полагает, чтобы мистер Шарп предпочитал холодную говядину это было также подтверждено Стирфуртом единственным учеником стеливавшимся у мистера Крикла узнал я ещё что порик мистера Шарпа ему не впору И было бы куда лучше, если бы он не так чванился им, кто-то сказал: "не так задирал нос", потому что сзади из-под парика торчат его собственные рыжие волосы. Я узнал и о том, что один из учеников, сын торговца углем, принят в пансион в замену платы за уголь и получил по этому случаю прозвище товарообмен. взятый из того раздела в учебнике арифметики, где толкуется о подобных сделках. Узнал я, что пиво, подаваемое за столом, просто-напросто грабёж родителей, а пудинг сплошное мошенничество. Я узнал, что по мнению всех мисс Крикл влюблена в Стивфорта. Что показалось мне весьма возможным, когда сидя в темноте я думал о его звучном голосе, красивом лице, любезных манерах и вьющихся волосах. Узнал я также, что мистер Мел неплохой человек, но у него нет за душой и шести пенсов, а старая миссис Исмаил, его мать, конечно, беда, как и ов. Тут я вспомнил свой завтрак, и взгляд мой Чарли напромолчал. и предаился, как мышь, о чём мне приятно теперь упомянуть. Беседа продолжалась ещё некоторое время после того, как пир окончился. Большая часть гостей отправилась спать, как только всё было съедено и выпито, а мы, полураздетые, всё ещё сидели и шушуклись, а затем последовали примеру остальных. Спокойной ночи, юный Коперфилд, сказал Стиффорд. Я о тебе позабочусь. Вы очень добрый я вам очень признателен ответил я с благодарностью у тебя нет сестры спросил стирфорд зевая нет сказал я жаль если бы у тебя была сестра мне кажется глаза у неё были бы блестящие а сама она была бы хорошенькая робкая малютка мне хотелось бы с ней познакомиться спокойной ночи ионай каперфилд спокойной ночи сэр это залсия улёгшись в постель я долго о нём думал и помнётся при встал чтобы взглянуть на него он спал освещённый луной красивая его лицо обращена было ко мне а руку он подложил под голову мне он казался все сильным Именно потому я был поглощён мыслями о нём, даже смутного намёка на сокрытое от нас будущее нельзя было увидеть на его лице при лунном свете. И тень не падала от него, когда я во сне гулял с ним всю ночь по саду. Глава 7. Моё первое полугодие в школе Сельмхаус. На следующий день учение началось всерьёз. Вспоминаю, как я был потрясён, когда внезапно стих шум и гам в классной комнате при появлении мистера Крикла, который вошёл после завтрака и остановился у порога, озирая на нас слон-великан в сказке, обозревающий своих пленников. Тангии стоял рядом с мистером Криклом, незачем было ему так грозно рявкать, молчать. ученики и без того застыли безгласные и недвижимы видно было что мистер крикл говорит а от мистера танге мы услышали следующее итак мальчики начинается новое полугодие хорошенько приготовьтесь к тому что вы будете делать в этом новом полугодии советую вам со всем рвением приступить к урокам потому что я со всем рвением приступаю к наказаниям Я не стану делать никаких поблажек. Напрасно вы будете почасывать да потирать спину, всё равно мне удастся стереть следы моих ударов. А теперь за работу. Когда это страшное вступление закончилось, и танги заковылял из комнаты, мистер Крикл подошёл ко мне и сказал, что если я горазд кусаться, то он и на это дело мастер. Затем он помахал тростью и спросил: "Что я думаю насчёт такого зуба? Что это клык? Или коренной зуб достаточно ли острый, может оно кусить?" Может. А При каждом вопросе он ударял меня тростью так, что я корчился от боли. И очень скоро я получил, по словам Стирпорта, права гражданства в Селимхаусе, а заодно столь же скоро залился слезами. И отнюдь не хочу сказать, что отмечен был я один. По мере того, как мистер Крикл обходил классную комнату, такие знаки внимания получил и большинство учеников, в особенности младших. Добрая половина мальчиков корчилась и изливалась слезами, прежде чем начались уроки. А сколько их корчилось и изливалось слезами прежде чем уроки. кончились, право, я не решаюсь припомнить, опасаясь, как меня не обвинили в превечении. Мне кажется, на свете никто и никогда не любил своей профессии так, как любил её мистер Крикл. Он бил мальчиков с таким наслаждением, словно утолял волчий голод. Я уверен, что особенно не равнодушен был он к толстощёким ученикам. Такой мальчик, казалось ему чрезвычайно лакамым, и он не находил себе места, если не принимался лупцевать его с самого утра. У меня были пухлые щёки, следовательно, кому же из знать, как не мне. Теперь, когда я думаю об этом человеке, кровь закипает в моих жилах от негодования, которое я уверен, я испытал бы даже если бы знала о нём только понаслышке. и никогда не был в его власть кровь закипает у меня в жилах ибо я знаю что это невежественный животный имело столько же прав на то великое доверие какое ему оказали сколько на пост генерала адмирала и главнокомандующего вполне вероятно что на том и на другом посту он принёс бы куда меньше зла а мы несчастные юные жертвы этого безжалостного идола, как присмикались мы перед ним. Хороша заря жизни, думаю я, оглядываясь назад, ползать и унижаться перед человеком с такими наклонностями и притязаниями. Вот я снова сижу за партой и слежу за его взглядом. сидел, смиренно, с его взглядом, пока он разлиновывает тетрадку по арифметике для другой жертвы, которая пытается утишить боль, обвязывает на своём платком пальцы, так что исхлёстны той же линейкой. Дел у меня много. Нет, не безделье я слежу за взглядом мистра крикла. Этот взгляд болезненно притягивает меня. И я мучительно хочу знать, что будет дальше. И мне ли придёт черёд страдать, или кому-нибудь другому? Больщуганы сидящие за мной следят за его взглядом с таким же томленьем. Мне кажется, он это знает, хотя притворяется, будто не обращает на нас никакого внимания. Он зверски кривит рот от разлиновой тетрадь, но вот он искоса поглядывает на нас, а мы все склоняемся над учебниками и дрожим. Ещё секунда. И мы снова впиваемся в него глазами. Злочастный преступник, сделавший ошибку в упражнении, приближается к нему по его команде. Преступник заикаясь бормочет что-то в свою защиту и уверяет, что завтра исправится. Мистер Крикл, прежде чем прибить его, издевается над ним. А мы смеёмся, несчастные собачонки. Мы смеёмся. Бледные как полотно И душа у нас уходит в пятки. Снова сижу я за партой, в летний наевающий дремот в день, слышу гул и жужжание, словно вокруг меня не ученики, а навозные мухи. Смутно ощущаю тяжесть в желудке от застывшего голяжьего жира обедлимы часа 2 назад, и голова у меня налита свинцом. Я отдал весь мир за то, чтобы поспать. Я сижу, не отрывая глаз от мистера Крикла, и моргаю как сова, а когда дремота на мика доливает меня, я всё-таки вижу, будто сквозь туман, как он разлиновает тетрадки. Но тут он подкрадывается ко мне сзади и побуждает увидеть его ясней, оставляя у меня на спине багровую полосу. А вот я на площадке для игр. И снова перед моими глазами маячит он, хотя я его не вижу, окно неподалёку, за которым, как мне известно, он сейчас обеды заменяет мне его, и я не спуская глаз с окна. Если его лицо показывается со стеклом, на моём лице появляется выражение покорное и умоляющее. Если он смотрит в окно, самый храбрый мальчуган за исключением Стерфорта, только что оравший во всё горло умолкает и погружается в раздумье. Однажды Треддлс, самый злополучный мальчик в мире, нечаянно разбил это окно мячом. А и теперь, содрогающийся и с ужасом вижу, как это произошло, и как мяч угодил в священную голову мистера Крикла. Бедняга Треддлс. Гостюмчик небесно-голубого цвета, таком узком, что руки его и ноги походили на немецкие сосиски или на рулет с вареньем, он был самым весёлым и самым несчастным из учеников. Он всегда был излупцован трость. Мне кажется, его лупцовали ежедневно в течение всего полугодия, за исключением только одного понедельника. В этот понедельник занятий не было. когда ему попала линейкой по обеим рукам, и он всё время собирался писать об этом своему дяде, но так и не написал. Опустив голову на парту и посидев некоторое время, он снова преобдрялся, начинал смеяться и рисовал на своей грифельной доске скелеты, хотя на глазах у него ещё стояли слёзы. Сперва я не доумевал, какое утешение находит Треддлс в рисовании скелетов, и некоторое время взирал на него как на своего рода отшельника, который напоминает себе этими символами бренности о том, что лупцовка палкой не может продолжаться вечно. Впрочем, вероятно, он их рисовал просто потому, что это было легко, и они не нуждались ни в какой отделке.